Пока повсюду было относительно тихо, хотя со стороны лестницы кое-какие отголоски криков и шум борьбы были слышны. Но рисковать почем зря я не желал, тем более со сломанными ребрами и ушибленной ногой. Поэтому ограничился тем, что снял бронированный костюм со здоровяка Себа и развернулся, дабы вернуться в комнату. Странный гул, будто от реактивного двигателя, раздался где-то в вышине, и я против воли поднял голову вверх. Увы, в потолке ничего не разглядеть. Пришлось, волоча ногу, быстро шевелиться в сторону витражного окна. «Босс!» — вывернул из-за поворота мой неумывающий Доминик Торетто и подхватил меня за плечо. «Что ты тут забыл? У тебя оружия даже нет». Я доскакал до окна и замер с широкой улыбкой, смотря на яркий белый шар света, зависший над лайнером. «Это и есть терминал?» «Нет. Ну же! Ну!» Шар света распался на три алых сгустка поменьше, и они разлетелись вдоль корабля. «Да! Отлично! Три! Три терминала! Помоги мне дойти до каюты! Надо приготовиться!» Скинув со стола все барахло, я вывалил слегка заляпанный кровью костюм. Вывернув его наизнанку, я попросил помощи в том, чтобы раскроить его. Здоровяк имел такие габариты, что его штанов, если обрезать под меня, хватит еще на что-нибудь. Не тратим время. Из этого костюма после обрезания излишков выйдет почти что две компактные брони. Ты надеешься порезать его ножом?» Со скепсисом посмотрела на меня разведчица. «Если знать, как их шьют, легко. Я принялся сооружать рядом со столом странную конструкцию из ведра с водой, позаимствованного в уборной, и костра в раковине, закрытой металлической заглушкой. Эта ткань – военная разработка. Однако на массовое производство она не пошла». Во-первых, слишком дорого. Во-вторых, она имеет одно очень плохое свойство. В обычном состоянии такой костюм способен выдержать температуру открытого пламени и защитить владельца. Но если костюм перед этим намочить, подкладка внутри него начнет при контакте с огнем разрушаться и тлеть. Казалось бы, бред, но нет. Это химическая реакция. Поэтому для морских котиков и подобных им подразделений, которые работают в смешанных условиях с водой и огнем, он не подходит. Я опустил в размеченном месте штанину в ведро и дождался, пока она намокнет, после чего вытянул и провел над разожженым в умывальнике пламенем. Ткань зашипела, захрустела и начала слегка постреливать, после чего плавиться стали и внешние слои костюма. «Будь у нас оборудование, таким варварством мы бы не занимались. Но на безрыбе...» К исходу часа, задыхаясь от вони химического дыма и вооружившись иглой из стандартного швейного набора для гостей, хвала высоким звездам всего лайнера, предусмотревшим даже такие мелочи, мы кое-как прикрылись. Большая часть дурно выглядящей одежды отошла мне в виде некоего подобия мексиканского пончо. Сильно уменьшившиеся штаны прикрыли длинные ноги Натальи и заменили платье, которое она скинула в пользу более практичной майки и другой позаимствованной у меня одежды. Рукава же, готовясь к кулачным баталиям зомби, использовал Роберта, оботав кулаки на манер перчатки, а остатки ткани он превратил в шарф, прикрывший его шею. Слушайте наш план. Как только очнется Афина, внезапно на корабле вновь появилось электричество, и свет зажегся в коридоре. «Господин, я очнулась. Система корабля имеет множество критических повреждений. Мое чудо в телефоне начало доводить до меня самую важную информацию, что была доступна ей. Я могу ограниченно управлять системами корабля. Контакт с двигателями отсутствует. Релейная система управления не отвечает. Требуется ручное вмешательство. Если этого не сделать, я не смогу изменить курс и увеличить скорость хода». «Стой, Афина, я тебя понял» у тебя доступ к камерам остался. Около 20%. Хорошо, а можешь найти источники алого свечения. Крупные красные шары, висящие в воздухе без видимой на то причины. Обрабатываю информацию. Обнаружен один такой в библиотеке на восьмом ярусе, в секции F. Помещение номер 1064. Ответила она мне, заставляя улыбку расцвести на моем лице. Так, теперь главное – очки достижений получить, следуя по пути к Алому Шару. «Тут есть библиотека?» – удивился, состроив смешную и удивленную мину Роберта. «Ага, будем подходить к зомби с вопросом. Не подскажете, как пройти в библиотеку?» – тяжело вздохнула Наталья, не сводя взгляда с моего телефона. «Я знаю схему корабля практически наизусть, но не детально. Туда идти не так уж и близко. Мы в секции А. Это другая часть корабля» да еще и на четвертом ярусе. Главное, что мы знаем, куда идти, а с остальным разберемся по пути. Ну что, готовы? Нам нужно добраться до терминала любой ценой, иначе мы имеем все шансы не дожить до причала. Подытожил я, поднимаясь и кладя смартфон в карман. А кто это, помощница? Задал правильный вопрос Роберта. Псевдоискусственный интеллект способен на многое. Жаль, функцию остановки апокалипсиса я в нее не запрограммировал. Отшутился я, понимая, что первый день самый сложный для выживания. И наши шансы на спасение примерно 50 на 50. Либо сдохнем, либо нет. «М -м -м, теперь я понимаю интерес всех этих шишек. Кивнула каким-то своим размышлением Наталья и подошла к двери. «Ть -ть -ть -ть -ть, там есть кто-то. Мы приготовились на всякий случай к бою и дождались команды Натальи. Увы, моя Афина не имела доступа к камерам этой части четвертого этажа корабля. Тихо. Если сражаемся, то бесшумно. Зомби ведь на звук двигаются. Шепотом спросила она. Бабах! В дверь врезалось что-то настолько громко и сильно, что она едва на петлях удержалась. И на запах, судя по всему. Пожал я плечами, не скрывая голос. Зачем, если уже нас раскрыли? Роберт, возьми уцелевший стул. Дверь открывается внутрь. «Нужно сдержать первый натиск. Пока ты будешь его или их удерживать в проеме двери, я и Наталья убьем его. Главное – прервать работу мозга. Все как в боевиках. Приготовьтесь». Первая птичка ворвалась в нашу клетку, бешено крича, махая руками и пытаясь откинуть от себя стул, который, подобно вилам, удерживал зомби на расстоянии. Наталья пыталась вогнать острие в глазницу, в то время как я стоял у двери и мощными ударами, игнорируя боль в ребрах, от души колотил по черепу твари. Сломалась, к моему удивлению, шея, и все еще живая тварь повисла на стуле всем телом, вырывая его из рук нашего копейщика и падая вниз. У них нулевой болевой порог, работают инстинкты. Если переломить хребет, будут просто ползать на руках, ну, смотря где сломать его, объяснил я. А Наташа вогнала клинок в неподвижный, воющий живой труп, и я выглянул наружу. В конце коридора тусовалась парочка подобных персонажей в костюмах отдыхающих. Шорты докупальник. купальник. Мужик и женщина. Возрастом за 50. Возраст, травма тела – все это влияет при обращении, инструктировал я. Соответственно, зомби не будут первоклассными атлетами, кроме редких случаев. Но они компенсируют это другими качествами. Бесстрашие, упорство. Если вы видите недобитого или слабого зомби и не видите риска, добивайте его. Всегда это ваши баллы в рейтинге. Это ваш шанс сделать мир чище и лучше. Никаких сомнений. Старик, ребенок, красавчик или красавица они уже мертвы. Лучшее, что вы можете для них сделать, упокоясь на веки вечные. Идиоты будут пытаться ограничивать их и искать лекарства против зомбирования, пустая трата времени. «Очистить мир от них – это ваш долг сегодняшнего дня. Перед самим собой и перед всеми выжившими». Примерно понимая, куда идти, я направился в сторону коридора, с ноги влетая в ближайшего зомби и сбивая его с ног, а второму – ударом ломика, ломая челюсть и встряхивая остатки мозга. Еще пара ударов, и этот был готов. А Роберто в это время без тени сомнения прикончил первого, что уже начал было подниматься. «Страх выживших – сильнейшее оружие зомби», – продолжал наставлять я. «Дрожащими руками не пробить череп твари. Дрожащими руками не попасть пулей между глаз. Дрожащий выживший дохнет первым. Людям нужно время. Сегодня такие, как мы, спасают неподготовленных гражданских. А через месяц они могут спасти нас. Или убить. Тут гарантий никаких, к сожалению. Настало время хаоса и анархии в худшем из возможных видов ее проявления. Мы двинулись дальше, зашли за угол, и я тут же развернулся. А иногда лучше не рисковать и сваливать. Бежим! Полтора десятка рыл, сбившихся в кучу. Это серьезно. Это опасно. Это волна, которая может тебя просто повалить и перегрызть артерию на шее. «Не имея достаточной защиты и вооружения, никогда не лезь в сражение лоб в лоб. Наши мозги, в отличие от их, целые, и ими нужно пользоваться». Я выжимал максимум из своей больной ноги. Видимо, тот самый первый удар повредил или мышцу, или связки, от чего любое движение сопровождалось дикой болью, которая заглушала даже боль от сломанных ребер. «Командир, сюда!» Роберто, поддерживая меня, свернул за угол и толкнул ногой тележку разносчика, делая из нее преграду на пути тварей. Верно, Роберто. Они сильны и стремительны, но тупы. Идут на пролом. Преграды могут задержать их. Я потерял весь воздух в легких, стараясь доносить известные мне истины. А ведь это только начало, первый этап, подготовка. До мразии, что придут следом за зомби, еще много времени пролетит остановился у поворота на пожарную лестницу и указал пальцем на тяжелые горшки с цветами. Их было несколько. Я взял тот, что поменьше. Наталья такой же, а Роберто покрупнее. И мы организовали засаду на следующую по пятам толпу. Долго ждать не пришлось. И уже через две секунды первый появился из-за угла. «Давай». Самой меткой оказалась Наталья, умудрившись пробить ему череп и заставить упасть. Об этом препятствии споткнулись следующие. Ну а мы начали карабкаться вверх по узкому трапу, ведущему на палубу. А что делать, когда вокруг куча зомби? Спросил меня Роберта, принимая боевую стойку и смотря на два десятка синхронно повернувшихся в нашу сторону зомбарей. Неожиданно, конечно, вышло. Впрочем, все равно шансов у нас не так уж и много. Сделаем, что сможем. Я посмотрел на толпу вокруг. Наведущий вниз люк и неумело карабкающихся по узкой лестнице тварей. Закрыв крышку люка, что довольно громко хлопнуло, стал спиной к спине с Натальей и Роберто. Убивать.